Глава тринадцатая Упрёк мистера Вудса по поводу того, что я слишком долго откладываю заказ миссис Эванс, был обоснованным. Поэтому, несмотря на кашу в голове от всех происшедших событий, я постаралась занять руки работой и расслабиться. К тому же хотелось попробовать реализовать некоторые идеи. Кнопа встретила нас радостным лаем и металлическим лязганьем. «Скучала? Маленькая!» – ласково потрепал ее по ушам мистер Вудс. Лупоглаз, видимо из древности, что-то громко обиженно крикнул из библиотеки. «Зоопарк!» – закатила я глаза. «Механический и уникальный!» Мак со значением поднял указательный палец вверх. «Не спорю», – улыбнулась я, – «но очень уж шумный». «Зато ваши создания не убивают людей», – добавил мистер Вудс. Что-то в его фразе больно царапнуло мой слух. «Мои создания... мои... не убивают...» «Они пытаются воссоздать изобретение профессора, но что-то идёт не так», – осенила меня. «И это что-то не так делает механизмы весьма агрессивными», – мистер Вудс прищурился, задумавшись. «Интересно, какими бы их делала моя магия?» «Такие эксперименты могут быть опасны», – напряглась я. «Это всего лишь мысли вслух, не больше», – с сожалением вздохнул он. «Я знаю ваши мысли вслух», – проворчала я. «Оглянуться не успею, как вы ограните какой-нибудь камень и попробуете вдохнуть жизнь. И неизвестно, кого это существо первым уничтожит. Ладно, если вас. А если пострадают невинные люди?» «А меня, стало быть, не жалко?» Возмутился маг. «Вы будете сами виноваты», – флегматично поджала я губы. «Интересно, почему они сразу не воспользовались Рубином?» «Возможно, потому, что его у них нет», – развел руками мистер Вудс. Я бросила на него гневный взгляд, и он в ответ очаровательно улыбнулся. Это идёт вразрез с моей теорией, буркнула я недовольна, с досадой осознавая, что он, скорее всего, прав. Вот поэтому в голове всегда следует держать несколько предположений, миролюбиво ответил он. Интересно, сколько предположений у официального следователя? задумчиво спросила я вслух. Вот вообще не интересно, хыркнул мистер Уотс. Полиция, как правило, слепа, глуха и намеренно затягивает дело, чтобы вышел срок давности. «Мне кажется, вы несправедливы по отношению к мистеру Крейтону», – заметила я с интересом. Мак в ответ только пожал плечами, не желая поддерживать разговор. А я, пользуясь таким замечательным стечением обстоятельств, погрузилась в работу. Кнопа уселась у моих ног и преданно наблюдала за тем, что я делаю. Ну, прямо как настоящая собака и верный друг». Я же корпела над излучателем. Ещё вчера я поняла, что кнопа, как прототип, не подходит. Иначе часы пришлось бы делать размером с камин, чтобы обеспечить и нужную мощность. Сигнал должен быть импульсным, чтобы тратить как можно меньше энергии. Изделие всё-таки получалось крошечным. Теперь, чтобы проверить его работоспособность, нужно смастерить простенький пеленгатор. А уж потом буду думать над внешним видом. В трудах прошёл весь день, а затем и половина ночи. На утро позавтракав, я решила испытать, что в итоге получилось. Звякнул дверной колокольчик, и детали от неожиданности выпали из моих рук. «Чем могу быть полезна?» – сдержанно поинтересовалась я у вошедшего мужчины. Взгляд его был слишком остр, волосы блестящие, черные, зализаны назад, нос напоминал клюв хищной птицы, а самыми отталкивающими были кисти рук, тонкие, костлявые, с узловатыми суставами. «Слышал, мастерская вновь начала свою работу, мисс Ингрид», – отозвался он на удивление мелодичным голосом. «Клиентов пока недостаточно много. Ну да, мы открылись, мистер». Вопросительно посмотрела я на нежданного гостя и узнала прежде, чем он называл свое имя. «Мистер Шиммит», – улыбнулся он белоснежный, похожий на акулью улыбкой. Меня тут же бросило в пот. Тот самый мистер Шиммитт, Владелец фабрики, по чьей вине погибло и пострадало несколько человек. Что он здесь забыл? Мистер Шиммит явным удовольствием пронаблюдал всю гамму чувств, отразившихся на моем лице, и, по всей видимости, остался доволен. «Что привело вас сюда?» – нахмурившись, спросила я недружелюбно. «Любопытство», – улыбнулся он. «Здесь неразвлекательное заведение. Рассердилась я еще больше». «Вы всегда так неприветливы с клиентами». Изломил он бровь. «Вы не мой клиент», — отрезала я. Он присмотрелся ко мне внимательнее, прищурился, разглядывая. «Кажется, я вас где-то видел». «Кажется», — холодно подтвердила я, сдерживая клокочущую внутри ярость. «Возможно, передо мной убийца профессора. Да как он посмел явиться сюда? Немыслимо». «Вспомнил», — обрадовался он, и я досадливо скривила губы. «Вы были в палате госпиталя, одетая в униформу медсестры. Ну надо же!» Он с интересом оглядел мой внешний вид. Ничего примечательного – коричневая юбка, светлая блузка, а поверх кожаный фартук со множеством карманов под инструменты. На лоб небрежно сдвинуты очки гоглы с увеличительными стеклами, не такие крутые, как у Вуца, но зато я сама их под себя мастерила. «Да, именно в той палате, где лечились пострадавшие с вашей фабрики», С вызовом вскинула я голову. «Чёрт возьми, дипломатия – это совсем не моё. Я еле сдерживалась, чтобы не выплеснуть ему в лицо всё, что о нём думаю. Только это будет не очень умно. И лишено смысла. Убийц надо садить в тюрьму, а не зря сотрясать воздух. А для этого нужны реальные доказательства и холодный ум. У меня не было ни того, ни другого. А у этого хлыща оказалась на удивление отменная память». «Ах, вот оно что!» По губам его скользнула понимающая мерзостная улыбка. «Понимаете ли, большое предприятие – это всегда большой риск. Несчастные случаи неизбежны». «Я не желаю с вами разговаривать», – ответила я поспешно, осознав, что вот-вот готова сорваться. «Не надо винить меня во всех смертных грехах», – искоса взглянул на меня владелец фабрики. «Лучше подумайте, сколько приносит мое предприятие пользы и рабочих мест». «К тому же я пришёл к вам с миром. Пока!» Звучало как недвусмысленное предупреждение. Такие богатые люди определённо имеют власть в этом городе и могут создать проблемы. К тому же кто-то уже пытался меня убить. Я украдко активировала магическое зрение. Аура абсолютно спокойна. Вроде бы не маг. Уже легче. «Хорошо. Я готова вас выслушать», — смирилась я. «С чего бы такое повышенное внимание к моей скромной персоне?» «Мистер Уилл обычно вел серьезные разговоры в своем кабинете», — с укором произнес мистер Шиммит. «Я думала, вас привело сюда любопытство, а не серьезный разговор», — дернула я уголком губ. «Стало быть, вы являлись клиентом мистера Уилла? В таком случае прошу за мной». Я медленно поднялась по лестнице на второй этаж в кабинет профессора. В верхнем ящике стола лежит револьвер». И этот факт меня изрядно успокаивал. Села за письменный стол, сцепила похолодевшие руки в замок перед собой. Мистер Шиммит устроился в кресле напротив. «Вы сказали, что являлись клиентом профессора», – напомнила я нетерпеливо. «Совершенно верно», – с готовностью кивнул он. «Видите ли, в чем дело? У меня есть все основания полагать, что мой заказ был украден». «Так обратитесь в полицию», – вскинула я бровь. «Не все так просто», – невесело усмехнулся мужчина. «Заказ был украден у профессора Уилла, а не у меня лично. А все его имущество унаследовали вы. Стало быть, вам и возвращать». «Я аж воздухом подавилась от подобной наглости. Этот хмырь хочет меня ограбить?» «Что это за вымогательство?» – возмутилась я, нахмурившись. «Почему я вдруг стала вам что-то должна?» «О нет, что вы!» Яростно замотал он головой. «Я надеюсь, что вы можете сделать то же самое, а я прилично вам за это заплачу. Деньги для меня не проблема». «У меня может не хватить таланта», – честно ответила я, нисколько не желая связываться с этим человеком. «Кстати, вы даже словом не обмолвились. Что за заказ и чего вы решили, что его украли?» «Вы прекрасно о нем знаете, мисс Ингрид». Растягивая слова, произнес он своим мелодичным, но жутким голосом. Ведь именно вы весьма подробно описали его полиции. Так значит и в полицию у него есть свои люди под его пристальным взглядом. Я сглотнула в горле комок. И судя по всему, за этот заказ и убили профессора. Похолодевшим голосом ответила я. Не исключено, согласился мистер Шимед, откинувшись на спинку кресла. «Не хочу повторить его судьбу», – сложила я на груди руки с вызовом, глядя на владельца фабрики. «Я могу поставить к вам сколько угодно охраны», – с готовностью предложил он. «Нет». «Интересно получается, значит, Рубин и правда не у мистера шмита Иначе зачем бы он пришел и завел весь этот разговор? Либо он врет, пытаясь отвести от себя подозрения. Знать бы, о чем вчера они говорили с мистером Крейтоном» а мистер Ли Крейтон, разболтал ему все эти сведения. «Хорошо подумайте, мисс Ингрид», — вкратчиво произнес мужчина. «Мне кажется, вы недооцениваете весь риск отказа». «Вы мне угрожаете?» — уточнила я. «Я вас уговариваю», — поправил он, — «что совершенно мне не свойственно». «Зачем вам Рубин?» — спросила я прямо. Он оживился. Мне не важно, что это будет. Рубин, опал, металлическая конструкция. Главное – неиссякаемый источник энергии. А если к этому будет прилагаться интеллект, как предсказывал профессор, то я буду просто счастлив. Полагаю, вас в большей степени волнует моральный аспект. Так подумайте сами, сколько людей губят свое здоровье и жизнь на угольных шахтах. С внедрением нового источника энергии Потребность в огромном количестве угля просто исчезнет. Количество дыма, выбрасываемого в атмосферу, тоже сократится. «Угледобытчики прогорят», – медленно добавила я. «Да». Он подозрительно прищурился. «Вот кому было бы выгодно украсть из-под моего носа изобретение и убить его создателя». Я заинтересованно посмотрела на него. В его словах, несомненно, была логика – Но не стоит забывать, что передо мной чрезвычайно умный человек. Акула бизнеса. Возможно, он пытается запудрить мне мозги. Что случилось на фабрике? Спросила я прямо. Разве вы не слышали? Удивленно поднял он брови. Несчастный случай. Сломался самый большой погрузчик. Человека, понявшего, что перед ним оживший механизм без колебания убили. Не забывайся, Аннет. Понятно. Безэмоционально протянула я, но вовремя уметь прикусить язык – это большой талант, которого у меня нет. «Вы все сломанные механизмы в тот же день отправляете на переплавку?» Мистер Шиммит недовольно дернул губой. «Разве я на допросе, мэм? Вы прямо как тот следователь». «Какой следователь?» – притворно удивилась я, и он растянул губы в улыбке. «Вы задаете непозволительно много вопросов». «Вы сами ко мне пришли», – напомнила я я как минимум должна знать с чем связываюсь с большими деньгами ответил он серьезно и я могу стать либо вашим другом либо злейшим врагом если разработки моего заказа уйдут кому нибудь другому если не можете сделать новый что ж хорошо помогите отыскать старый и я щедро вас вознагражу я немного растерялась от его напора чтобы найти ваш заказ «Если он действительно ваш, нужно отыскать убийцу профессора», – проговорила я медленно, глядя ему в глаза, пытаясь заметить малейшее проявление эмоций. «Не имею ничего против, чтобы эту гниду нашли и посадили за решетку», – сверкнув глазами, ответил он. «Я не сыщик, а предприниматель, но с радостью помогу, чем смогу». «А если я скажу, что есть подозрение, что Рубин находится на вашей фабрике?» Подавшись вперёд, выдохнула я провокационно. Владелец аж вздрогнул. «На моей?» – прошипел он злобно. «Прямо у меня же под носом?» Я испуганно отпрянула. «Почему вы отправили погрузчик на переплавку?» Быстро собралась я с мыслями. «Кто ещё знал о вашем заказе?» «Никто, чёрт возьми, никто. Я же не идиот делиться с кем-то таким секретом. И что вам покоя не даёт этот погрузчик?» Он осёкся на полуслове. «О, так это диверсия?» Он подскочил с кресла, принялся мерить шагами кабинет. «Точно, диверсия. Они решили меня подставить. Сначала украли мой заказ, накануне того, как я должен был получить его лично. А потом устроили несчастный случай на моей же фабрике и подбросили камень. Они хотят меня посадить. Кто бы это мог быть?» «Бенедикт, владелец угольных шахт. Масляный король Джек?» Я внимательно наблюдала, как он рассуждал вслух, словно и не было меня рядом. Наблюдала, пытаясь связать все имеющиеся у него хвосты, но они постоянно ускользали из рук, словно извивающиеся змеи. Еще несколько минут назад я была уверена, что убийца передо мной, и была готова пристрелить его, если слишком резко дернется в мою сторону. А сейчас... Я окончательно запуталась. Мистер Шиммит наконец успокоился, обратил свой взгляд на меня. Главный инженер убедил меня, что сортировщик изжил свой век и начал рассыпаться на части. И что проще избавиться от него сейчас, чем обрастать смертельными случаями на территории фабрики. Я проверил все документы. Он действительно исчерпал свой срок эксплуатации. Его только-только модернизировали, и буквально на следующее утро он взбесился. «Сегодня же найду всех причастных и вытрясу из них мой источник». А я вспомнила, что его главный инженер встретился в тот день в госпитале и присутствовал при истерике Джимми Линсона, а значит, мог подсыпать нужную травку в чай. «Ваш инженер Мак?» – спросила я вдруг. «Что? Нельсон?» – нахмурившись, переспросил он и торопливо покачал головой. «Нет». «Совершенно точно нет». «Кстати, возможно, там вовсе не тот самый источник», добавила я, пока он не принялся казнить всех подряд. Мистер Шиммит побагровел. «Хотите сказать, их два?» «Как видите, второй только навредил», Пожала я плечами. «Либо ваш заказ изменили до неузнаваемости». «Вы рассказали мне не все, что знаете», прищурился он. «Вы тоже?» развела я руками. «Ну, достаточно, чтобы было над чем подумать нам обоим». «Вы мне нравитесь, мисс», – в упор посмотрел на меня мистер Шиммит. «Пожалуй, я хотел бы видеть вас, союзника». «А я бы не хотела видеть на вашей фабрике детей», – с вызовом ответила ему долгим прямым взглядом. «Но их отправляют собственные родители», – возразил он. «Я и так сделал им сокращенный рабочий день, пойдя на уступки общественности». «А как же собственная совесть? У вас есть дети, мистер Шиммит? Вы бы хотели им такой жизни?» «У меня нет детей, мисс Ингрид», жестоко ответил мужчина, и лоб его прорезала горизонтальная морщина. «А за со своей совестью я разберусь как-нибудь сам. И вообще, мне пора. Вы задаете слишком много неприятных вопросов, которые вас вообще никоим образом не касаются. К тому же сегодня мне предстоит подробнейшим образом Расследовать недавний инцидент. Тем более, даже детей нет. Не заберет же он все богатство в могилу. Надеюсь, после вашего внутреннего расследования инцидента в реке не всплывут несколько трупов. Оборонила я невзначай, глядя в сторону. Ваш ход мысли меня пугает, нахмурился мистер Шиммит. Я не убийца и не маньяк. Хотелось бы верить, сухо ответила я.